Глава 4. Сама сделала, сама и исправишь. Кинар, Приставь к ней одного из наших. Я стоял на верхней ступени крыльца главного здания Академии, наблюдая за адептами. Сейчас как раз был двадцатиминутный перерыв между лекциями, и многие искали себе место во дворе, чтобы посидеть на лавочках или полежать на траве под раскидистыми кронами деревьев. «Да сдалась она тебе!» цыкнул Тахир. Нашел с кем связываться. Девчонка же!» «Которая, как и все, должна знать своё место», — сверкнул я взглядом, смотря на друга, которого всегда считал братом. «Ты узнал про неё что-нибудь?» «Да», — кивнул водник. «Как ты и просил. Она из простой семьи, приехала в столицу вчера. Провинциалка», — скривился я. «Отсюда и мозгов нехватка. Я бы сказал, с этим у неё как раз всё в полном порядке». До меня долетел смешок Тахира. «Кэрин Атаро смогла поступить в нашу академию при помощи своих знаний сил. Признай, просто тебя бесит, что она сделала и сказала то, на что другие даже не осмеливались. Кэрин, значит. Я научу её манерам». Злобно прищурился, вспоминая шокированные выражения лиц адептов, когда эта деревенщина нагло пихнула меня плечом, гордо проходя мимо. Меня на тот момент одолевала такая ярость, что готов был выпустить огненные плети из ладоней, чтобы разогнать всех в разные стороны. Но я сдержался. Смог всё же взять себя в руки. Хватило одного моего зловещего взгляда, брошенного в толпу, чтобы за пару секунд все разошлись. Бодаться с девчонкой? Да прекрати, отмахнулся водник. Она, поди, уже тысячу раз пожалела, что так поступила. Да ещё, скорее всего, переживает. «Только представь, ни с кем не знакома, в новой обстановке, провинциалка, а тут ты со своими угрозами. Оставь ты её. Или приглянулась?» Издевательски протянул Тахир, заставляя бросить в его сторону полный возмущения взгляд. «Я не настолько голоден, чтобы обращать внимание на деревенщин. Что за бред ты вообще несёшь?» Выпалил я, слыша заливистый хохот водника. «Издеваешься?» Понятно. Кинар, Хохот Тахира прервала непонятно откуда взявшаяся Ория. А я к тебе с хорошими новостями. Да? Недовольно спросил я, не оборачиваясь. Я смогла отомстить за тебя? От услышанного. Невольно повернул голову в сторону сияющей от радости Магианы. Отомстить? Кому? Прищурился я. Ну как же? Захлопала ресницами девушка. Твой безродный. «Уже все знают, что она нищебродка». На секунду на глаза набежала яростная пелена, затмевая зрение. Тахир сразу заметил мое состояние. В конце концов, не первый год дружим. А вот эта пустоголовая, по всей видимости, не поняла, что к чему. «И как же, позволю знать?» Обманчиво улыбнулся я, сдерживая ожившее под кожей пламя. «Я наглядно продемонстрировала, что ее персони здесь не рады». «Сказала, что для неё нет в столовой ни одного свободного места». «Ах, да!» — закивала Ория. «Я сказала, что это твоё решение. Но ну, чтобы она знала». Тахир прикрыл глаза, едва заметно мотая головой. «То есть?» — оскалился я, желая прибить эту идиотку. «Ты оставила девчонку без еды? Так?» «Да», — согласилась гордая собой Магиана. «Без еды и без места». Теперь она будет есть либо стоя, либо вообще не есть. Круто, да? Улыбалась девушка явно ожидая моего одобрения. Получается, что она теперь думает, будто это я ее морю голодом. Так? Решил на всякий случай уточнить. Мало ли, вдруг что-то не так. Понял. Ну, если не дура, то да. Хмыкнула Ория, поправляя мешок сумке. Понятно. Вздохнул я. Кинар не надо. Сделал ко мне шаг Тахир, пытаясь вразумить и защитить бестолковую Орию, до которой всё же начало доходить, что я не в восторге от её помощи. «А что именно не надо, друг мой?» — скинул я наводника взгляд. «Просто не надо, и всё», — произнёс Тахир. «Она натворила, она же исправит. Ведь так, Ория?» «Но...» — выпучила она глаза. «Но я не понимаю...» «Конечно», — произнёс я. «Куда тебе? Вот скажи мне». Угрожающе шагнул в её сторону, отчего Магиана испуганно попятилась назад, но я создал стену из огня за её спиной, не давая сбежать. «Тебя просили о помощи, а?» «Я просто хотела...» — испуганно замямлила Ория. «Что ты хотела?» «Ну, что?» — продолжал медленно наступать я. «Кенар!» И вновь Тахир, который столько раз оберегал меня от необдуманных поступков. Хотела сделать приятное для тебя», — заревела девица, размазывая по щекам слёзы. «Спрашиваю ещё раз. Я тебя об этом просил?» Мой голос звучал холодно, и от каждого слова девушка сильнее вжимала голову в плечи. Смотрел в заплаканные глаза и вместо раскаяния испытывал раздражение. «Какие же они все пустые! Помочь она хотела, как же! Внимание моё то на себя обратить хотела, дорогая!» «Значит так», — щёлкнул пальцами, создавая на ладони маленький пульсар. «Ты найдёшь её, извинишься и скажешь, что я не имею к этому никакого отношения. Ясно тебе?» Ория попыталась что-то возразить, но не посмела, смотря на свои туфли. «Просто скажи», — всхлипнула она. «Я не могу понять. Ты же говорил, что устроишь ей ад!» «Я устрою. Я, не ты!» Я терял терпение. и уж явно не таким идиотским способом но «Ну, мы могли бы вместе опять загундосила магиана нет слова мы хлестнул ее словами ты и я это две несовместимые вещи из чего ты вообще решила что я и ты шумно втянул носом воздух прикрывая глаза святой улур выдохнул я идиория И передай всем, если я узнаю, что кто-то сделает гадость этой приезжей, то будет иметь дело со мной. Девушка, так и продолжая шмыгать носом, развернулась. «Мой пульсар будет следовать за тобой, пока ты не сделаешь всё как надо!» — крикнул ей вслед, спуская с ладони огненный сгусток, который полетел за Магианной. «Все такие деятельные!» — фыркнул я. «Когда речь идёт о тебе, то каждая готова на всё, только бы урвать хоть немного твоего внимания». Засмеялся Тахир. Я сыт по горло их вниманием. Отмахнулся от слов водника, думая о другом. «А давай-ка мы с тобой прогуляемся по следам Ории и посмотрим, как именно она будет объяснять свою выходку», — скинул я бровь. «Заодно посмотрим поведение новенькой». «А зачем?» — хитро прищурился водник, как будто я от него что-то пытался скрыть. «Для построения дальнейшей тактики», — выпалил я. «Неужто ты думаешь, что девчонка останется безнаказанной?» «Вообще-то, надеялся», — поморщился Тахир. «И зря», — развёл я руками в стороны. «Идём давай».